Глава 14. 7 июля, среда, Медвежье озеро. Так откуда у тебя эта книга? Требовательно спросил Влад, поскольку Савин все никак не мог начать рассказ: Ты украл ее у нас, когда был здесь в первый раз? Я ее взял. Я не мог украсть у вас то, что вам не принадлежит. Савин посмотрел на Влада с каким-то отчаянным вызовом. Эта книга Софии, то есть, я почти в этом уверен! Твоей пропавшей подруге, строго уточнил Карпатский. Почему ты думаешь, что это ее книга? Я как-то видел такую у нее дома. По крайней мере, та книга была очень похожа на эту. Я тогда спросил, что это, но София только отмахнулась. Сказала, мол, семейная реликвия, якобы отец привез ее из какой-то заграничной поездки, а там купил чуть ли не на блошином рынке. Подарил ей как диковинку, вот она и хранит ее, как памятный подарок. Но Софа тогда занервничала и поспешила убрать книгу подальше. Я, конечно, не придал этому особого значения. Подумала, она просто застеснялась собственной сентиментальности. Некоторые слова и ситуации стали обретать смысл только когда Софа пропала. Так зачем ты забрал книгу? поинтересовался Соболев. Почему нам о ней ничего не сказал? Савин с сокрушенным видом пожал плечами. Сам не знаю. Я подумал, может, книга как-то поможет в поисках. Я ведь не знал, как именно она оказалась в том подвале, кто ее туда положил. Может, это был кто-то из вас? И этот кто-то причастен к исчезновению Софии. Я не знал, насколько откровенным можно с вами быть. Что ты нам голову морочишь? Очень тихо, но с угрозой спросил Влад. Очень удобно, конечно, все списывать на пропавшую девушку. Но нас тебе не обдурить. Ты забрал книгу, потому что мы не должны были ее найти. Она, очевидно, нужна вам, чтобы вернуть Артема. Так? Савин вскинул на него такой удивленный и такой растерянный взгляд, что Влад почти поверил ему. Я? То? Кому нам? Причем здесь ваш пропавший брат, я его даже не знал. А вот это ты зря сказал, хмыкнул Соболев. Мы уже прекрасно осведомлены о вашей связи. Ты работал в векторе. И что? На этот раз голос Савина прозвучал возмущенно. Вектор огромный холдинг, в нем работают сотни, даже тысячи людей, если брать региональные представительства. Я работал в службе персонала, рядовым сотрудником, даже не директором этого направления, оттуда до высшего руководства, как до луны пешком. «Но ты работал в головном офисе», — возразил Влад, — «в одном здании с Артемом, так что не надо делать вид, что ты его не знал». «Лично не знал!» — Савин вновь вскочил на ноги. «Послушайте, конечно, я иногда видел его в офисе, бывало даже здоровался с ним, если мы вдруг пересекались, а он кивал в ответ. Но это нельзя назвать тесным взаимодействием. Вот ты!» Он снова посмотрел на Влада. «Всех знаешь? С каждым лично знаком, наверное, да? Ты сам-то меня почему не знал?» После того, как твой брат пропал, а ты вернулся в руководство, я еще год в Векторе проработал. Много мы общались за это время? Хоть раз было? Влад задумался на пару секунд, обменялся взглядами сначала с Карпатским, а потом и с Соболевым, и, наконец, тихо признал. Тут он прав. Но почему ты это скрывал? Не пожелал так легко спустить тему Соболев. Почему ни разу не упомянул этот факт в общении с Фёдоровыми? Зачем? Снова вполне искренне удивился Савин. Что это дало бы? Ну, работал я в компании, которой руководил Артём Федоров. Ну, год с небольшим ещё застал новое руководство в лице Владислава Федорова. И что с того? Это не делает нас друзьями, не дает мне никаких привилегий. К тому же, это напомнило бы о не самых приятных событиях в семье Федоровых. Так зачем мне было касаться этих фактов? Влад и полицейские вновь переглянулись. В словах Савина был смысл. В «Векторе» действительно много кто работал. Едва ли все сотрудники могли быть в секте Артема. Конечно, далеко не все теперь навязчиво крутятся рядом с ним и Юлей, но совпадение тоже никто не отменял. А что касается книги, продолжил Савин уже более уверенно, как будто почувствовал, что ему удалось их убедить. — То использовать ее для чего-либо я не могу, потому что не могу ее прочитать. Сами посмотрите. Соболев осторожно раскрыл книгу, перевернул несколько страниц и посмотрел на Карпатского. — Действительно, тут белиберда какая-то. — Это даже не латиница. Это как будто какой-то шифр. — Так зачем же ты тогда привез книгу сюда? — поинтересовался Карпатский все тем же тоном плохого полицейского. Савин вздохнул, едва заметно пожал плечами и даже развел руками. В прошлый раз Диана нашла в шкатулке страницу из этой книги. Она помогла ей провести ритуал. Почему-то для Дианы это вполне читабельный текст, а не набор непонятных символов. Я не знаю, как, когда и почему София оставила ту подсказку. Даже на сто процентов не уверен, что это сделала именно она. Но мне пришло в голову, что книга может снова пригодиться. Что она может помочь Диане. Только я не учел, что Диана может пропасть. «Дай-ка мне книгу», — попросил Влад. Соболев протянул ему внушительный старинный фолиант. Влад тоже просмотрел несколько страниц, после чего покосился на приятеля. «Ты правда не можешь здесь ничего прочитать?» «А ты можешь?» — насмешливо уточнил тот. А потом вдруг посерьезнел. «Правда, что ли?» «Можешь?» — Влад кивнул. Карпатский, явно заинтригованный, таким поворотом шагнул к нему, тоже посмотрел на текст и перевел хмурый взгляд на Влада. «Это какой-то язык, которым вы владеете?» Он покачал головой. «Я вижу это, как обычный текст на русском языке. Когда мы с Дианой нашли ту вырванную страничку, никому из нас и в голову не пришло, что это какой-то... «Шифр или другой язык?» «Так, а вот это уже странно», — нахмурился Савин. «Предположим, София и Диана способны читать этот текст из-за схожего опыта, пережитого в детстве. Очевидно, та ведьма что-то такое сделала с ними, но... Причём здесь вы?» Закончил за него Карпатский. Теперь он снова смотрел на Влада с подозрением. «Хороший вопрос. Но я не знаю». Растерянно отозвался Влад, но вдруг его осенило. Мое зрение. Оно вернулось ко мне, как мы думаем, после какого-то ритуала, неизвестно кем проведенного. Юля говорила, что они с Игорем нашли меня на другой стороне озера, там, где кладбище, а на лбу у меня чем-то похожим на кровь, был нарисован символ вроде того, что был на той могиле, на шкатулке. Он же изображен на медальонах. То есть ты думаешь, что ведьма, которую мы потом нашли мертвой в лесу, зачем-то провела ритуал, вернула тебе зрение, и теперь ты тоже. Ведьма? Ну или ведьмак? «Как там, правильно-то?» Влад в ответ лишь пожал плечами. Карпатский тяжко вздохнул, а Савин нарочито оптимистично заявил. «Что ж, по крайней мере, если потребуется, ты сможешь провести ритуал вместо Дианы, чтобы помочь девчонкам. Объясните, кстати, что с ними случилось-то?» Последовал еще один молчаливый обмен взглядами. Влад считал, что доверять Савину пока рано, хотя в целом его объяснения прозвучали правдоподобно. Но его все же лучше привлечь к поискам. Карпатский, по всей видимости, согласился с ним. Найденные в подвале смартфоны, они на время разговора оставили подержать Игорю. И теперь Карпатский забрал у него один из них и предъявил Савину. «Вы знаете, кому он может принадлежать?» Тот посмотрел на аппарат сначала немного растерянно и, кажется, уже хотел мотнуть головой, но вдруг замер. Нахмурился, выхватил смартфон из рук Карпатского и поднес к глазам, стараясь как можно подробнее изучить сквозь пакет для улик. «Это очень странно, но он похож на телефон Софии. Вот только...» «Она исчезла без него», — торопливо вставил Соболев. «Да, Ее телефон вместе с деньгами и документами лежал в сумочке, которая осталась в машине», — подтвердил Савин. «Тогда исчез только Плеер, но этого никто и не понял. Даже я не был уверен, что она взяла его с собой». «А куда потом делись ее вещи?» — спросил Карпатский, потливо глядя на него. Савин пожал плечами. Думаю, родственникам отдали. Родителям точно не мне. Я же формально был ей никем. Мне были женаты. Где вы его нашли? В подвале, после небольшой паузы, сообщил Влад. Вместе со смартфонами Юля Кристины и Дианы. Они лежали в четырех разных комнатах подземного этажа. Брови Савина удивленно взметнулись вверх. Здесь есть подземный этаж? Я не знал. «Никто не знал», — проворчал Карпатский. «Вы уверены, что это смартфон Софии?» «Ну как я могу быть уверен? Вы же сами видите, это просто телефон. Ни чехла, ни наклеек каких-нибудь. Софа все это не терпела, и никаких приметных трещин или сколов. Цвет тот же, модель вроде тоже. А так, может, это просто такой же смартфон?» «Уж лучше бы это был смартфон Софии», — проворчал Карпатский. «Почему?» — спросил Влад. Чем это лучше? Если он принадлежит кому-то другому, то, скорее всего, пропала еще какая-то девушка, о которой мы пока не знаем. Влад почувствовал, как в голове заколебалась какая-то мысль, но ему не сразу удалось ее ухватить. А когда удалось, он тихо охнул. Зеркала. Это ведь все как-то связано с зеркалами. Как я сразу не подумал? — О чем? настороженно спросил Карпатский. — О том, что неделю назад, в четверг, девчонки собирались у нас. Собственно, тогда Галка и рассказала эту печальную историю про девушку из колледжа, которая покончила с собой у зеркала. Там и Кристина была, и Диана. Я уезжал по делам, вот они и решили устроить девишник. Когда я вернулся, они сидели в темноте, а Диана стояла со свечой у зеркала. Юля потом сказала, что ей приспичило погадать. «Думаешь, это как-то связано?» С сомнением уточнил Соболев. «Их было четверо на девишнике. пожал плечами Влад. «Уже довольно странно для простого совпадения». А вскоре после вечеринки в том же зеркале я увидел странное. «Насколько странное!» Карпатский заметно напрягся. Я увидел совсем другое место. Не нашу гостиную. Это была какая-то квартира. И в отражении стоял мальчик с синим роботом в руках. Он спросил меня. «Дядя, а ты кто?» Как будто тоже меня видел, как будто я не перед зеркалом стояла, а перед окном или экраном с видеосвязью. «Мальчик с синим роботом?» — взволнованно переспросил Савин. «В моем сне такой тоже был!» «И что все это должно значить?» Соболев переводил взгляд с Влада на Савина и обратно. Черт его знает!» Покачал головой Влад. «Но что, если девчонки в тот вечер не просто гадали или... Что-то произошло? Если у Дианы есть какая-то ведьмовская сила, она могла что-то такое сотворить. Не нарочно, конечно, и даже неосознанно, скорее всего. Но если вдруг окажется, что Галка тоже пропала, и это ее смартфон...» то это определенно связано с девишником. Номер девушки у тебя есть? Мрачно поинтересовался карпатский. Да, тогда звони.